Глава 83 Лэнс Джеймс не выбросил присланный Джойс буклет. Дорого, но может же человек помечтать. Он очень рад, что сохранил буклет, и как только пришли деньги за алмазы, записался на прием. Лэнс обводит взглядом комнату. Она больше, чем вся его квартира. Дубовые панели на стенах, на полу ковер настоящий ковер, два громадных окна с видом на дублинский залив. На пирсе вышла невообразимая кутерьма. Ему пришлось повозиться с отчетами, объясняя кто кого застрелил и за что. Ке-что он опустил, кое-что додумал. Записи с камер наблюдения пропали, так что следователям пришлось верить на словолэнсу, Богдану и Конни. Лэнс с Богданом посидели за пивом, согласовали показания, и делу конец. В конце концов, отчет получился достаточно правдивым. Писал он и похуже. Главное, что пришлось опустить в рассказе, те два алмаза. Они поблескивали на столе, «Господи Боже, точно монетки в фонтане!» Он сунул их в карман. А что ему оставалось? Куда было девать? Лэнс нарушил закон в первый раз и в последний. Нет, однажды в отпуске с Руфью он управлял арендованной машиной, будучи, строго говоря, незастрахованным. Но на этом все. Если уж совершить раз в жизни большое преступление, рассудил Лэнс, то пусть это будет похищение алмазов у мафии. После стрельбы на Персии ему дали несколько дней отпуска. Посоветовали расслабиться. Расслабиться? В крошечной квартирке, в которой он не хозяин? С полуразрушенной кухней? Тот рабочий, как и следовало ожидать, не вернулся доделывать ремонт. Так что Лэн с паромом отправился в бельгийский Зебрюге. Оттуда поездом в Антверпен, а дальше на такси в ювелирный квартал по адресу, полученному от одного обязанного ему торговца оружием. Он знал, что алмазы все вместе стоили 20 миллионов. А какова цена тех двух, что попали к нему в карман? Миллион? Мог ли он осмелиться помечтать о двух или трех миллионах? Всю дорогу Лэнс просматривал приложение «Удачный переезд». Когда все только начиналось, Сью Рирден рассказала ему об Элизабет Бест, о ее репутации, отваге и коварстве. «Легенда службы». Он полагал, и, судя по всему, Сью тоже полагала, что Элизабет с тех пор сильно сдала. Сью, верно, считала ее легкой добычей. Но у Сью теперь хватит времени пожалеть о своей ошибке. Да и Лэнсу, когда тот сидел в поезде и просматривал рекламу элитной недвижимости, уже следовало бы догадаться. Ювелир осмотрел камни, покивал и улыбнулся. «Хороши. Очень хороши. Где Лэнс их взял?» Лэнс поведал о смерти некоего родственника. «У вас есть документы?» «Боюсь, что нет». Ювелир пожал плечами, не имеет значения, и опустил свой монокль. «Право очень хороши. Могу предложить вам 30 тысяч». «Должно быть, Лэнс выглядел потрясённым, потому что ювелир сразу поправился». «Ладно, ладно, тридцать пять». Конечно, Лэнс должен был сообразить. Должен был понимать, что Элизабет не оставила бы миллион, или два, или три в руках кони Джонсон или любого, к кому они могли попасть в этом хаосе. Всучила конь не самые паршивенькие». 30 тысяч фунтов из 20 миллионов. Лэнца разобрал смех. Все равно миллион он не смог бы потратить. Служба ежегодно отслеживает необоснованные траты и излишества. Проверяет, не заплатили ли сотруднику русские или саудиты, не похитил ли он алмазы у мафии. Потратить 3 миллиона было бы практически невозможно. А потратить 35 тысяч? Легко. Он выкупил у Руфи квартиру. Она, конечно, не спрашивала, где он взял деньги, поскольку для нее 25 тысяч — не деньги. А остальные 10 тысяч? С ними он оказался здесь, в этой роскошной дублинской комнате с дубовыми панелями и прекрасными окнами и с грудой журналов не для чтения на кофейном столике. Лэнсу нравится размышлять о том, куда ушли остальные 20 миллионов. Что сделала с ними Элизабет? Может, оставила себе? Может, Сью все-таки удалось ее подкупить? Лэнс в этом сильно сомневается и думает, не выпадет ли однажды случая спросить. Он очень надеется на это и хотел бы с ней снова встретиться. Лэнс берет в руки журнал «Санди Телеграф». Картинка на обложке ему знакома. «Спрятанное сокровище», Разве это не прекраснейший сад в Англии? В самом деле спрятанное сокровище, думает он и представляет, что могут откопать в этом саду новые владельцы дома Мартина Ломакса. Он открывает статью, но тут лощеный секретарь из-за углового столика сообщает, доктор Морис готов воспринять принять. Лэнс встает и напоследок проводит рукой по волосам. Стоит запомнить, какими они были до пересадки. «Спасибо», — говорит Лэнс.